Станок Вольная, Гуртовщики, Кежемская заимка, Станица Козеева, Слобода, Кутейный посад, Село Малый Ермолай. Тракт пролегал через них, старый при старый, Самый старый в Сибири, старинный почтовый тракт. Он, как хлеб, разрезал города пополам ножом главной улицы, а осела пролетал, не оборачиваясь, раскидав далеко позади шпалерами выстроившиеся избы или выгнув их дугой или крюком внезапного поворота. В далеком прошлом до прокладки железной дороги через Ходатское проносились по тракту почтовые тройки. Тянулись в одну сторону обозы с чаями, хлебом и железом фабричной выделки, а в другую прогоняли под конвоем по этапу пешие партии арестантов, шагали в ногу, все разом позвякивая железом на кандальников, пропащие отчаянные головушки, страшные, как молнии небесные. И леса шумели кругом, темные, непроходимые. Тракт жил одной семьей. Знались и роднились город с городом, селение с селением. В ходацком на его пересечении с железной дорогой были паровозные ремонтные мастерские, механические заведения, подсобные железной дороги. Мыкола горе голодьба, скученная в казармах, болела, мерло. Отбывшие каторгу политические сыны с техническими познаниями выходили сюда в мастера. оставались тут на поселении. Вдоль всей этой линии первоначальные советы давно были свергнуты. Некоторое время держалась власть сибирского временного правительства, а теперь сменена была по всему краю властью верховного правителя Колчака. Глава вторая На одном из перегонов дорога долго подымалась в гору. Обзор открывавшихся далий все расширялся. Казалось, конца не будет подъему и росту кругозора. И когда лошади и люди уставали и останавливались, чтобы перевести дыхание, подъем кончался. Впереди под дорожный мост бросалась быстрая река Кежма. За рекой на еще более крутой высоте показывалась кирпичная стена Воздвиженского монастыря. Дорога низом огибала монастырский косогор, и в несколько поворотов между задними дворами окраины пробиралась внутрь города. Там она еще раз захватывала край монастырского владения на главной площади, куда растворялись железные, крашенные в зеленую краску монастырские ворота. Вратную икону на арке входа полувенком обрамляла надпись золотом «Радуйся, живоносный кресте». Благочестие — непобедимая победа. Была зима на исходе, страстная — конец Великого Поста. Снег на дорогах чернел, обличая начавшееся таяние, а на крышах был еще бел и нависал плотными высокими шапками. Мальчишкам, лазившим к звонарям на воздвиженскую колокольню, — Дома внизу казались сдвинутыми в кучу маленькими ларцами и ковчежцами. К домам подходили величиной в точечку маленькие черные человечки. Некоторых с колокольни узнавали по движениям. Подходившие читали расклеенные по стенам указ верховного правителя о призыве в армию трех очередных возрастов. Глава третья. Ночь принесла много непредвиденного. Стало тепло, необычно для такого времени. Моросил бисерный дождь, такой воздушный, что, казалось, он не достигал земли, и дымкой водяной пыли расплывался в воздухе. Но это была видимость. Его теплых ручьями растекавшихся вод было достаточно, чтобы смыть дочисто снег с земли, который теперь вся чернела, лоснясь как от пота. Малорослые яблони, все в почках, чудесным образом перекидывали из садов ветки через заборы на улицу. С них, недружно перестукиваясь, падали капли на деревянные тротуары.